Глава 12 Виктория отстала со своими расспросами лишь после того, как Лена, которая неожиданно заговорила, описала всю эту гонку преследования. «Моей смекалке можно было позавидовать, как и упорству, но то, что я больше не хотел бы сталкиваться с магией подобного типа, я понимал более чем отчетливо. Правда, если верить словам наемницы, которая не унималась, расхваливая меня, это только цветочки». Маги, владеющие пси-силами, гораздо более серьезные противники, чем хотелось бы. На наше счастье, бунтареи среди них единицы, и по большей части мы сталкиваемся по контрактам лишь со стихийными магами. «Неужели против пси-магии нет и шанса победить?» – удивленно спросил я, глядя на наемницу. «Они настолько всесильные?» «В прямом поединке у тебя нет шансов, уж поверь». Есть определенный тип мутантов, которые могут трансформировать свою кожу. Вот у них шансы есть, так как они не пропускают в свое сознание чужеродного симбионта. Но и пси-способности тоже различные есть. До банального передвижения предмета одним движением руки. Или там энергетические вспышки, которые могут навредить тебе и не только световым эффектом. Тут главное быть ловким, и это заметно увеличит шансы. Но лоб в лоб... «Только с пистолетом, ну и в целом с огнестрелом». «В смысле?» — удивился я. «То есть...» «Против лома нет приема», — улыбнулась Виктория. «Может быть, ты и не убьешь мага пулей, тем более уж мутанта, но сбить с толку или навредить сможешь. Тут же главное — сбить концентрацию». «Об обычном огнестрельном оружии я как-то никогда и не думал. А ведь и вправду, есть же пистолет, скорость пули и голова цели, все просто, но слишком шумно и грязно. Но опять же, при должном старании можно и глушитель найти. Что-то после того, что я видел, как-то слабо верилось в силу огнестрела. А тут мне говорят, что это вполне рабочий вариант. Надо привыкать, что я в реальном мире, а не в каком-то фантастическом рассказе. Тут пуля вполне может убить и настолько могучее существо, как носитель симбионта. Остается лишь вопрос приложенных усилий. «Мы на самом деле редко используем оружие. Есть, конечно, наемники, которые активно всем этим пользуются, но они не учитывают особенностей организма. Цель может выжить, притвориться и сожрать тебя, когда ты подойдешь осмотреть хладный труп. Пройденный этап у многих гильдий, поверь мне. Поэтому мы им не увлекаемся практически. Но в сражении со мной, — поддержала неожиданно разговор Елена, — оно бы тебе помогло». «Кстати...» Тут же оживился я, стукнув ладонью по столу. «А что ты вообще творила с моим телом?» Брюнетка тут же покраснела еще больше обычного. Промямлила, мол, она умеет оказывать воздействие на нейронные сети мозга, создавая полный хаос в теле. То, что она проделала, больше подходило для боя, ведь могло было быть еще хуже. «Например, я могла бы заставить тебя сильно захотеть в туалет или там что-то похуже». Невинно улыбнувшись, развела Лена руками. «А я, как представил себе подобное, так жутко становится. Проиграть — это одно, но проиграть подобным образом... Так действительно задумаешься на всякий случай носить с собой пистолет. Я контролирую энергетические точки в организме. Убрать естественные, конечно, не могу, но сместить энергию из одной конечности в другую — запросто. Что я и делала, когда ты падал». Где-то воздействия касались головы, отчего твои удары о пол были более болезненными, где-то воздействовало на ноги и руки, ну и другие места. Мне такая игра с моей энергией очень не понравилась. Но, однако, теперь я примерно понимаю, что такое маги и почему их нужно убивать или обезвреживать в тот момент, когда они этого совсем не ожидают. Можно было представить, что было бы если бы я стоял один на один с подобным магом, но более сильным. Бой ценою в жизнь, причем в мою. Но кактус, я прекрасно помнил сон, точнее своего рода видение, как он бегал по крышам за магом. Он же кидался в него чем-то магическим, будучи девиантом. Значило ли это, что я так тоже смогу? Возможно, а может и нет, но именно это сравнение с котом меня и раззадорило где-то внутри. Я бы хотел научиться магии, понять, как я ее могу использовать, если вообще смогу. Ведь симбионт у меня такой, какой был у него, память у него есть, хоть мое тело и не предназначено еще для этих целей, а значит, всему свое время, и, разумеется, мне необходимо больше времени уделять тренировкам». Ранним утром меня ждал весьма своеобразный разговор с котом. Он до последнего не мог понять, почему у нас в квартире стало на одну личность больше. И почему именно мы с ним спим на раскладушке на кухне, а маг-лекарь спит на нашей кровати в нашей комнате. Я больше удивился тому, что он уже все это считает нашим, то есть в том числе и своим. Как быстро у него появилась собственность, а ведь я за нее плачу, в отличие от кактуса». «Свинство!» — разглагольствовал недовольный обладатель пышных усов. «Я на этом ковре все бока умял. К тебе в ноги суешься, а ты пинаешься тут же. Где это слыхано, чтобы такого красавчика, как я, не пускали в собственные хоромы?» «В собственные хоромы?» — улыбнулся я, складывая временную постель на полу в коридоре. «Я все же не выдержал такого нахальства». Я бы тут поспорил. Если вспомнить, ты вообще вероломно вломился сюда, прогрыз дверь, а затем устроил полный бардак в кладовке. Чтобы ты понимал, я до сих пор не могу найти свои беговые кроссовки». «Не понимаю», — тут же ответил кактус, сделав вид, что он совсем тут ни при чём. «О чём ты говоришь? Ничего подобного не видел». «Белые такие», — заулыбался я, закрывая кладовку. «С чёрными шнурками?» Зевнул кактус и, понимая, что только что сдал себя с потрохами, направился обратно на кухню. «Нет, не видел. Да и зачем мне это?» «И вправду, зачем ему все это?» Лена проснулась ровно в тот момент, когда закипел чайник. Сначала послышался скрип двери моей бывшей комнаты, затем показалась первая ножка, затем вторая, с причудливым узором над коленом, а затем и сама волшебница. Взъерошенные волосы, длинная белая футболка придавали сонному лицу определенный шарм. Хотя мое внимание больше всего привлекла именно татуировка, в наглую ее рассматривать я не стал и после короткого приветствия поставил на стол вторую чашку. Лена с утра была не особо разговорчивой. Сложилось впечатление, словно она находится в каком-то ином пространстве. На вопросы почти не реагирует, разговор не поддерживает. Пялится в одну точку с некоторой периодичностью зевая. От завтрака девушка отказалась, поэтому я оставил мага в компании ненормального кота и пошел в душ. А вот на выходе из него застал картину маслом. Лена, сидя на коленях, натянув на эти самые колени футболку, вычесывала брюха толстому коту. Мысли-то его я слышал и, боюсь, озвучивать при Лене не рискнул бы. Но как мне показалось, после подобного массажа он был готов простить ей абсолютно все». «Главное, чтобы его делали почаще». Улыбнулся, зашел в свою временную комнату и принялся одеваться. Первым делом попытался набрать Вадима, до которого я старался дозвониться со вчерашнего вечера, но, к моему сожалению, мой рыжий товарищ напрочь игнорировал звонки. А вопросов к нему было много. Я не горел желанием прокатиться до дома его бабушки за городом, но, похоже, после пар придется это сделать». Ибо Эдвард и так дал мне два дня, чтобы все это решить. И сегодня начался первый. Лену оставил за старшую, чуть ли не слезно попросив не давать коту жрать все, что он захочет. Я примерно понимал, чем может закончиться подобное одиночество у бывшего наемника, и уж как-то не хотел лишаться еще и проводов. Тем более, что утром и так обнаружил перегрызенный провод провайдера. Кактус, конечно же, не признался в содеянном, но у меня появилось желание треснуть ему по голове тапком. Так, для профилактики. Благо, что мой мысленный барьер стал более самостоятельным, ибо я время от времени ставил его, и кот моих мыслей не слышал. Да и я сам привыкал чаще использовать его, чтобы потом не отвлекаться на поддержание барьера. Кто знает, когда это может оказаться полезным тем более подобное может пригодиться при встрече с носителем симбионта магического типа, который как раз может попытаться залезть в мне в голову. Ну а с котом просто не хотелось ругаться, когда в доме, хоть и временно, живет чужак. Однако ругань все равно была. Точнее, не ругань, а неприятный осадок, когда перед самым выходом из квартиры кактус потерся о ноги и спросил. «Ярослав, у тебя нет никакого перенасыщения случайно?» Он вопросительно уставился на меня своими зелеными глазами, словно пытался заглянуть в душу. «Да вроде нет, а что?» — замер я с ключами в руках. «Меня терзает смутное сомнение, что ты питался из артефакта. Было такое?» «С чего ты взял?» — я принялся хаотично вспоминать последние события и вспомнил именно губы Лены. К моему сожалению, из-за некоторого, так скажем, эмоционального состояния, Самостоятельный барьер, который я выстраивал в голове последнее время, в надежде спрятать свои мысли от хвостатого наставника, в момент рухнул. Наплывы воспоминаний заставили кота открыть рот и выдавить из себя смешок. Ну а затем посыпались комментарии. Он насмехался надо мной, как мне показалось. Точнее, издевался. Его предположения были настолько глупы и скупы по юмору, что Тапок должен был вот-вот познакомиться с его макушкой. Кактус опасность оценил, отошел от меня на метр и на прощание кинул очередную издевку. А если маг будет мужиком, ты тоже зарядишься? Ну, так же! Вслед убегающему коту полетел старый кроссовок. Пока ехал в такси, проклинал все на свете. Ну вот почему мне попался именно такой наставник? Почему не добродушный старичок, как в кино, который монотонно говорит истину? А вместо этого. Наемник, который вмиг потерял все, к тому же не имеющий чувства юмора, хотя сам точно считает иначе. Но зато полон язвительности и надменности. Чем я так не угодил-то судьбе? Всего-то любил подкармливать котов, и вот как все обернулось. Пытаясь перебить не самые позитивные эмоции, вернулся к другим проблемам. Трижды за поездку набрал маму, один раз сестру и один раз отца. Все, кроме мамы, конечно же, взяли трубку. Никто ничего толком мне не сказал, даже отец. А вот мама меня попросту игнорировала. Еще одно дело в копилке, которое я откладывал из-за объема работ, который у меня был. Пожалуй, это нужно было решить. Я в очередной раз написал маме сообщение в социальной сети, пересмотрев все непрочитанные, и с тяжелым сердцем вышел из машины. Таксист, как мне показалось, пожелал продуктивного дня. Жаль только, что я не сразу понял, что голос мужчины был мне знаком. А когда это понял, было поздно. Желтая шестерка визжа ремнем генератора сорвалась с места и унеслась прочь. Поджал губы, сделал из ладони козырек, чтобы хотя бы увидеть номер автомобиля под ярким солнцем, но машина уехала слишком далеко. И первым же делом стоило мне повернуться – уткнулся в сотрудника полиции, который как-то недобро поглядывал на стайку первокурсников нашего учебного заведения. Высокий мужчина даже не посмотрел на меня, словно столкновения, и не заметил. Однако, если меня не обманывали ощущения, вслед мне он смотрел до тех пор, пока я не скрылся за дверьми главного входа в институт. Какие-то странные эмоции я испытал от его взгляда, словно он видел меня насквозь. «Не мог ли?» Хотя магов сейчас не должно быть на улице. Или все же кто-то сознательно идет на нарушение режима? Первая пара прошла без происшествий. Началась она не сразу, потому что кто бы мог подумать, что преподавателя по философии не будет. И отсутствует он со вчерашнего дня. Удивительное совпадение. Ха, так и знал, что этот противный старикашка с отвратным чувством юмора и комплексом неполноценности окажется магом. Но зато после перерыва наконец-то пришла Аня. И первым делом, вместо того, чтобы занять свое место, оно, очевидно, должно было быть не рядом со мной, Аня села рядом. Я не мог оторвать от нее глаз, вспоминая то, как она преобразилась в битве с Диким. Мне это больше напомнило способность какой-нибудь химеры из типичной многопользовательской онлайн-игры. А на самом-то деле, что у нее за способность? Она копирует только образ, подстраивая его под себя, или и силу тоже. Первой заговорила Аня, на удивление. «Ярослав», — произнесла она, не отвлекаясь от фигуры преподавателя по экономике, в самом низу у кафедры. «Пора очень серьезно поговорить. И далеко не о том, кто я такая, и кто ты такой». «О чем же?» — я вопросительно уставился на свою подругу детства. «Ань, я не перебивай, прошу». Прошипела она так, словно ей было тяжело разговаривать со мной. «Ответь мне на один вопрос. Ты мутант? Или такой же, как и те, кого мы убили? Иные, дикие, со странными особенностями мозга, позволяющими им действовать как разумные существа. Ага, она знает мироустройство? Кто она? Наемник?» Я сделал то, за что мне Эдвард бы уши натянул по самое «не балуйся», — сказал правду. «Ань», — протянул я, не отрывая от нее глаз, — «я не мутант, и уж тем более не являюсь диким». Ее лицо вытянулось, а следом она повернулась ко мне. Первое, что я заметил, — это ее глаза. Они меняли цвет прямо сейчас, словно я смотрю на какую-то картинку с плавной сменой пейзажа. И интересная, конечно, особенность, на которую влияют в том числе эмоции. Я — девиант.